Часть первая. Вернувшись из длительного отпуска по болезням, Франк Фабиан, адвокат и юрисконсульт магистрата того города, о котором пойдет речь, сразу почувствовал резкую перемену в окружающей обстановке. Скорый поезд, к он приехал, опоздал на целый час. Фабиан добрался до дома лишь в час ночи. Он был приятно удивлен, что горничная Марта еще не ложилась, и, заслышав его шаги на лестнице, поспешила открыть дверь. Сердечно пожав ей руку, он поблагодарил за то, что она дождалась его, и попросил принести красного вина к ужину. «Ему хочется отпраздновать свое возвращение домой», — с улыбкой пояснил он. «Моя жена, наверное, уже спит?» — спросил он, снимая в переднем акинтош. Он говорил вполголоса, чтобы не разбудить жену, даму очень нервную и страдавшую бессонницей. — Да, фрау, Фабиан сегодня рано легла, — ответила Марта и пошла за вином. Фабиан был в прекрасном настроении. Он радовался тому, что снова был дома, и весело потирал руки, наслаждаясь теплом и уютом. С вокзала он ехал на извозчике и продрог, уже сам запах человеческого жилья радовал его теперь он совсем отвык от этого запаха за четыре месяца своего отсутствия наконец-то он чувствует его опять из передней фабиан прошел в свой кабинет и зажег все лампы ничего не изменилось петрые ряды книг которыми он гордился несколько картин и привычные безделушки Наконец-то он дома. Больше всего на свете Фабиан ценил уют и спокойствие. На письменном столе стопкой лежали письма. Он взял их и быстро пробежал глазами адреса отправителей на конвертах. — И работа уже заждалась тебя, — мысленно проговорил Фабиан, направляясь в столовую, расположенную рядом с кабинетом. Он не мог жить без дела и последние праздные недели отпуска превратились для него в мучение. Стол был убран цветами и обильно уставлен соблазнительными яствами. Холодное жаркое и разрезанные на куски жареная курица в искусном обрамлении гарнира лежали на большом блюде, вокруг которого теснились мисочки и тарелочки с разнообразными салатами и закусками. Фабиан любил вкусно поесть, и, проголодавшись с дороги, немедленно с аппетитом приступил к ужину. — Ну, что нового у нас в городе, Марта? — кладя себе на тарелку кусок жареной курицы, спросил он горничную, принесшую вино. И спросил, в сущности, только для того, чтобы оказать внимание Марте, которая дожидалась его до столь позднего часа. Марта, уже собравшаяся было уходить, вернулась. Улыбка появилась на сонном старом лице преданной служанки. «Теперь что ни день, то новость», — сказала она, — и запнулась. «Вы, господин доктор, наверное, уже слыхали, что бургомистру Крюгеру пришлось выйти в отставку». Фабиан вздрогнул как от удара и, раскрыв рот, взглянул на Марту. Вилка застыла у него в руке. «Что вы сказали, Марта?» Недоверчиво переспросил он. «Кому пришлось выйти в отставку?» «Доктору Крюгеру?» «Да, доктору Крюгеру совсем неожиданно пришлось выйти в отставку», — повторила Марта. «В городе только и разговоров, что об этом». Фабиан долго не мог вымолвить ни слова. Он опустил на тарелку вилку с куском жареной курицы, — Вдруг он почувствовал, что устал с дороги, прекрасного настроения как не бывало. Доктор Крюгер, бургомистр, был другом и однокашником Фабиана. Крюгер пользовался всеобщим уважением и любовью. Это был очень дельный, жизнерадостный человек, и к Фабиану он особенно благоволил. Работать с ним было истинным наслаждением. «Скажите же ради всего святого», — проговорил наконец Фабиан, — «почему Крюгер должен был выйти в отставку? Что случилось?» Марта пожала плечами и опустила глаза. «Говорят, потому что он был социал-демократом». Фабиан сердито засмеялся. «Крюгер принадлежал к партии Центра и никогда не был социал-демократом», — произнес он несколько громче, чем ему хотелось. — Говорят, он водился с социал-демократами, — пояснила горничная. Фабиан снова рассмеялся и энергично покачал головой. — Ну, а кто же у нас теперь вместо него? — Какой то господин Таубенхаус. — Таубенхаус? — в недоумении переспросил Фабиан. — Откуда он взялся? Марта пожала плечами и направилась к двери. «Понятия не имею. Говорят, был чиновником в каком-то городке в Померании». «В Померании? Так говорят? Да, и еще ходят слухи, будто скоро закроют монастырь Капуцинов». Фабиан опять рассмеялся, но на этот раз как-то хмуро. «Это уж сказки, Марта», — недоверчиво заметил он. «При тут капуцины?» Марта открыла дверь, так как послышался звонок в коридоре. «Сейчас чего только не болтают», — ответила она, пожимая плечами. Потом поспешно добавила, «Фрау Фабиан звонит» и выбежала из комнаты. «Передайте сердечный привет моей жене Марта», — крикнул ей вслед Фабиан. «Завтра утром я зайду к ней поздороваться». В семейной жизни Фабиана давно произошел разлад. Супруги разошлись, но в глазах общества их отношения оставались дружескими. После ухода Марты Фабиан долго в недоумении качал головой. Потом он налил себе стакан вина и снова принялся за курицу. «Крюгер должен был выйти в отставку», — бормотал он про себя. После курицы он взялся за холодное жаркое. Положив себе на тарелку салат из помидоров, он опять проговорил, качая головой. Ему пришлось совсем неожиданно уйти. Бедный Тео. На лице Фабиана было написано сожаление. «Жаль его, хороший человек!» «Уверен, что в январе он обязательно прибавил бы мне жалования». Побиан съел компот и отодвинул тарелки. У капуцинов тоже что-то неладно. Безумие, безумие, просто уму непостижимо. Усталость прошла, он снова был бодр и свеж. Ну и дела творятся в священной Германской империи, ну и дела. Крюгеру дали отставку. Монастырь капуцинов вот-вот закроют. Как разобраться во всем этом? Он взял графин с красным вином и стакан и вернулся в свой кабинет, чтобы там, после долгого отсутствия, еще часок насладиться тишиной у себя дома. Взгляд его рассеянно скользнул по пестрым рядам книг, по стопке писем и газет на письменном столе, и он уже не мог сосредоточиться. Покой был нарушен. Все время его преследовала мысль, что в священной Германской империи творятся непонятные и странные дела наконец он взял сигару и опустился в удобное кресло он сидел вытянув ноги с низожженной сигарой в руке и думал да они недавно уже появились в городе в коричневых рубашках с портупеями в высоких кавалерийских сапогах как будто только что сошедшие из боевых коней не то ланскнехты, не только в ковбои. Но что бы там ни говорили, выглядели они хорошо, сильные, мужественные, полные энергии, порою дерзкие. В общем, они держали себя пристойно, иногда, правда, грубовато и несколько вызывающе, но в городе к ним уже привыкли. Сначала их было немного, и люди оглядывались на них. Постепенно их становилось все больше и больше, но и это стало обычным. Они привлекали к себе внимание только когда появлялись на улице целыми толпами, громыхая кружками для сбора пожертвований, и те, кому тяжело доставались трудовые гроши, старались обходить их. Сам Фабиан всегда имел наготове мелочь, чтобы никто не подумал, будто он намеренно держится в стороне. Да это и было бы ни к чему. Вот и сегодня он снова встретил их в поезде. Они заняли два столика в вагоне-ресторане и вели себя шумно и заносчиво. Это были почти сплошь молодые люди, видимо, возвращавшиеся с какого-то сборища, вдохнувшего в них новую энергию. Иногда они кричали что-то, обращаясь друг к другу, и взгляды их, вызывающие нагло, скользили по остальным пассажирам без сомнения за четыре месяца которые он провел в отпуске их самонадеянность сильно возросла а властолюбивые помыслы непомерно окрепли казалось они внезапно стали силой в стране или он ошибался обян встал и сделал несколько шагов по комнате или я ошибаюсь снова спросил он себя потом опять бросился в кресло и погрузился в размышления. Ну хорошо, сначала им были не по нраву социалистические партии, потом буржуазные, вплоть до консерваторов, но и этого мало. Церковь встала им поперек дороги, мешая их властолюбию. Даже здесь, в городе, они затеяли войну с безвредными капуцинами, которые и мухи не обидят. Нет сомнения, что за эти четыре месяца влияние национал-социалистской партии стало захватывать все более широкие круги. Она явно окрепла и упрочилась. Это бесспорно. А он полагал, что пройдет год-другой, и она сойдет со сцены, как это случалось с другими партиями до неё. Фабиан беззвучно рассмеялся. Какое заблуждение! Какое невероятное заблуждение! «Слава Богу! — подумал он, — не я один поддался этому заблуждению, а многие и поумнее меня, слава Богу!» Мысли его стали мешаться, усталость опять взяла свое, у него едва хватило сил подняться с кресла. «Уже поздно, пора спать! — подумал он. Не успел я вернуться домой, и меня вновь терзают те же тревожные мысли». «Ну хорошо, завтра во всем разберусь, завтра взгляну на все трезвыми, спокойными глазами, завтра, завтра, ведь завтра наступит совсем новый день!» Фабиан зевнул, он ужасно устал. Он выключил верхний свет. «Завтра ты встретишься с Клотильдой, не так ли?» Только теперь он вспомнил о жене и злосчастном раздоре, грозившем разрушить его семью. За эти четыре месяца Клотильда уже, несомненно, все обдумала. Времени у нее было более чем достаточно. Посмотрим, завтра все выяснится. Но если... Он с трудом сосредоточивался на какой-нибудь мысли. Если она и теперь будет настаивать на разводе, что тогда? Он попробовал разобраться в своих чувствах. Как странно, — размышлял он, — что я могу теперь спокойно все обдумывать, ведь в санатории я ночи напролет не спал из-за этих мыслей. В конце концов, я и заболел-то из-за этой истории. Пошатываясь от усталости, он на минуту задержался у письменного стола. Но если она и после этих четырех месяцев все-таки будет настаивать на разводе... — продолжал он раздумывать, — если, невзирая на двух сыновей, будет во что бы то ни стало его добиваться, ну что ж, тогда она его получит. Он сдвинул брови, сам удивляясь своей решимости. — Ладно, пусть Клотильда поступает, как хочет. Слишком утомленный, чтобы почувствовать горечь или вообще что-либо почувствовать, он направился в свою спальню. На следующее утро Фабиан проснулся успокоенный и полный свежих сил. Он стал одеваться с особой тщательностью, внимательно разглядывая себя в зеркало. Фабиан был доволен собой. Лечение сделало его совсем другим человеком. Так как шел десятый час, он торопливо позавтракал по обыкновению один в столовой. Отпуск его кончался завтра, но он уже сегодня решил заглянуть на часок в свою контору, и вообще в этот первый день после долгого отсутствия дел выше головы. Приблизившись к комнате жены, он услышал веселую болтовню и смех. У Клотильды был кто-то в гостях. Для первой встречи весьма кстати, так как Клотильда при посторонних обходилась с мужем любезнее, чем наедине, когда она вымещала на нем свое дурное настроение. — Кто там? — спросил он Марту, выглянувшую из кухни на звук его шагов. — Только что приехала баронесса фон Тюнен, — отвечала та. Он вошел. Клотильда протянула ему руку для поцелуя. Сцена приветствия была разыграна так, чтобы никто не мог усомниться, что супруги виделись накануне. Клотильда была в новом эффектном утреннем туалете и в кокетливых туфельках из красного лака, подчеркивавших изящество ее ножек. За последние месяцы она заметно пополнела, и грудь ее в свободном утреннем платье казалась слишком пышной. Белокурые волосы были собраны в завитой роскошный кок — оттеняющей мерцающую глубизну ее глаз. Обольстительные глаза незабудки, некогда вдохновлявшие его на лирические излияния. Но это было так давно. Сидевшая напротив нее баронесса фон Тюнен радостно оживилась при виде Фабиана. Ее светлые глаза блестели. «Баронесса!» Олицетворение свежести и жизнерадостности — Полу лежала в кресле, одетая в безукоризненно облегающую фигуру, строгое серое платье. На ее чуть тронутых сединой волосах красовалась кокетливая шляпка с перьями голубовато-стального оттенка. Эта крохотная кокетливая шляпка и была причиной ее раннего визита к подруге. Баронессе было под пятьдесят, но она выглядела очень молодо. Глядя на нее, никто бы не поверил, что у нее уже взрослый сын, обер-лейтенант, выше ее на целую голову. — Ты выпьешь чашку чаю, Франк, и немного посидишь с нами, — распорядилась Клотильда, и, не дожидаясь согласия Фабиана, позвонила горничной. Баронесса фон Тюнен была так мила, что заглянула ко мне на минутку. — А я и не подозревала, дорогой друг, что как раз сегодня кончается ваш отпуск, — оживленно воскликнула фрау фон Тюнен и улыбнулась слегка деланной улыбкой, которой обычно улыбалась, разговаривая с мужчинами. — Мне очень приятно, баронесса, что именно вы первый человек, кого я встретил по возвращении, — с присущей ему учтивостью отвечал Фабиан.